Часть 2. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Клятва Гиппократа. Перевод с древнегреческого примерно IV или V век до нашей эры. Глава 23. Адам много раз бывал у Джейми, но так никогда. Обычно тихая улочка с ее тщательно ухоженными полисадниками и ярко раскрашенными калитками кишит фургонами и полицейскими машинами. Ослепительно синие огни и желтые светоотражающие жилеты. Потрескивание раций, громкие приказы. Адама направляют к полицейскому микроавтобусу, и он обнаруживает за ними Джейми который расхаживает по крошечному клочку бетона, вцепившись себе в волосы. «Она ведь у него?» — кричит он, едва только завидев Адама. «У него?» «Мы этого не знаем». Шок уже мгновенно отрезвил Адама. Он подводит Джейми к дверям фургона и заставляет его сесть. «Расскажи мне в точности, что произошло». «Я вернулся домой около половины двенадцатого. Не знаю...» Глаза Джейми мечутся по сторонам. Я понял, что что-то не так, как только шагнул за дверь. Я должен был сразу тебе позвонить. Я должен был. Он собирается опять встать, но Адам твёрдо кладёт руку ему на плечо. Мы найдём её. Но ты должен сказать мне, что именно ты видел. Пожалуйста, Джейми. Ты же знаешь, как это важно. Джейми делает паузу. Слова Адама медленно укладываются у него в голове. Он офицер полиции. Он знает правила игры и должен понимать, насколько способен замедлить расследование истеричный свидетель. Делает долгий судорожный вдох. В коридоре был полный кавардак. Грязь по всему полу, столика опрокинут. Ты сам это видел? Адам кивает. Так оно и было, когда он приехал. Успел сунуть голову за оцепление, за которым уже работали криминалисты. Явные признаки борьбы. Входная дверь была открыта. «Дверь...» эм... «Нет, нет», — решительно говорит Джейми. «Мне пришлось воспользоваться своим ключом, чтобы войти». «Ладно, что дальше?» «Я позвал Пиппу и обыскал дом, проверил все комнаты. Потом позвонил ей на мобильный, но тут же услышал, как он звонит поблизости. Сейчас он у Мэкс. Я нашел его в спальне». Должно быть, она готовилась ко сну. Вся ее одежда...» Он опять замолкает и начинает рыдать, обхватив голову руками. Адам на секунду обнимает его за массивные плечи. «Побудь здесь, старина», — говорит он. Встает и подходит к ленте оцепления, регистрируется и быстро облачается в защитный комбинезон. Заходит в дом и натыкается в коридоре на Мэгги, которая разговаривает с кем-то из криминалистов. «Ты ведёшь и это дело?» — спрашивает та из-под маски. «Думаешь, есть какая-то связь?» Адам кивает. Как бы сильно не хотелось ему скрыть это от Джейми, но на данный момент это кажется вполне вероятным. Жертву похитили, как и всех остальных. Вроде подходит. Что там у нас? Значительный ущерб имуществу и внутренней обстановке в прихожей. На втором этаже и в спальне. Задняя дверь была не заперта. Вполне вероятно, что нападавший проник в дом этим путём и поднялся наверх. Мэгги мотает головой, приглашая двинуться дальше. И Адам следует за ней, стараясь ни к чему не прикасаться. Она указывает на хозяйскую спальню. Одеяло и подушки валяются на полу. Одежда беспорядочно разбросана. Брызги крови по всему платяному шкафу, а ещё дорожка прямого кровотечения. Пипу ударили несколько раз. Вполне можно предположить, что да. Но она все еще была в сознании, отбивалась, пока ее тащили по лестнице и по коридору. Отчего весь этот беспорядок? Значит, у нас могут быть следы преступника? Не исключено. Отовсюду взяты образцы крови. Сейчас я двину прямиком в лабораторию и займусь кое-чем из собранного. Отпечатки пока ищем. Держите меня в курсе. Адам оставляет Мэгги и подходит к передней части дома. Значит, они вышли отсюда. Думает он. Прямо из входной двери. У всех на виду. Рискованно. Говорит об уверенности в себе. Или о глупости. Пока непонятно. Заинтересованные соседи высовывают головы из окон. Стоят у своих калиток. Некоторых уже допрашивают полицейские. Кто-то мог что-то видеть. Стаскивая защитный комбинезон, Адам уже прикидывает вероятных кандидатов. Пожилая дама в халате. Днем явно способна проявить любопытство, но к десяти наверняка уже в постели. То же самое и с пожилой парой. Однако один из домов выглядит не так, как остальные. У входа никого нет. Калитка слетела с петель, полисадник зарос сорняками. И везде горит свет. Он подходит и звонит в дверной звонок. Через мгновение дверь приоткрывается, и Адам понимает, что не ошибся в своих подозрениях. Стоящий на пороге мужчина молот и неряшлив. Узкие джинсы, мешковатая толстовка. Адам слышит музыку, доносящуюся изнутри, и бубнёж телевизора. В ночном воздухе витает сладковатый запах травки. Дверь едва приоткрыта. Адам показывает своё удостоверение. «Полиция», — объявляет он, и мало отваживается улыбнуться. «Можно войти?» Юнец колеблется. Адам закатывает глаза. «Слушай, мне насрать на всякую мелочевку, вроде хранения марихуаны. Мне просто нужна твоя помощь». Парень оглядывается себе за спину. «Лучше я к вам». Он выходит, плотно закрыв за собой дверь. «Чего надо?» «Ты студент, насколько я понимаю. Весь вечер был дома?» «Да?» Парень указывает на суматоху на улице. «А что случилось?» «Похитили молодую женщину, и нам нужно найти ее, причем быстро. Что-нибудь слышал, видел что-нибудь?» Он хмурится. «Не, хотя...» Мнется. «Ну, давай же! Никогда не знаешь, что может оказаться важным!» Стю упоминал про какой-то фургон решил, что это его заказ с Амазона, поэтому открыл входную дверь и стал ждать. «Можешь позвать этого Стю?» «Да, подождите». Малый возвращается в дом, а Адам нетерпеливо ждёт. Возвращается через несколько минут с упомянутым Стю, которого перспектива общения с полицией явно не вдохновляет и который переминается с ноги на ногу, опустив голову, наверняка под кайфом. «Стю?» Тот кивает, глядя на Адама полуприкрытыми глазами. «Не расскажешь про тот фургон?» Парень пожимает плечами. «Маленький такой, чёрный...» припарковался через жопу вон на том проезде. А водитель обошёл дом сзади. Как только я понял, что это не ко мне, то сразу вернулся в дом. Он машет рукой в сторону своего приятеля. Примерно такой же, как у Криса. Помнишь его? Приятель явно озадачен. стю опять поворачивается к Адаму. Типа как у сёрферов. Несколько раз моргает, и на лице у него расцветает широкая улыбка. «Фольксваген-транспортер! Во!» Адам чувствует, что хоть куда-то продвинулся. «А ты уверен, что именно черный?» «Определенно темный. На крайняк серый». Стю опять пожимает плечами, раздражающе неопределенно. «Хотя нет, все-таки черный», — заканчивает он. «Номер не приметил?» «Увы, нет». «Видел водителя?» «Да, нет, почти». Стё уже в третий раз пожимает плечами. И Адам едва подавляет желание шлёпнуть его по физиономии. «Не слишком высокий. В худи с поднятым капюшоном. Лица я не разглядел». Он хмурится. «В мешковатых таких штанах и кроссовках». «А штаны какие? Джинсы?» «Не, типа пижамных. Подумал, что это странно, но...» Стю явно теряет ход мыслей. Адам щёлкает пальцами у него перед лицом, пытаясь разбудить его. Парень моргает. Они были голубые, светло-голубые. А как насчет каких-то особых примет фургона? Царапины, вмятины, какие-нибудь наклейки на окнах? Ничего такого не заметил. Старый, новый. Слышь, я не знаю, чувак. Было темно, я особо не приглядывался. Ладно, хорошо. Я попрошу своего коллегу записать твои показания. Только постарайся, пока больше ничего не курить, лады? Стюкивает. И Адам подзывает констебля в форме. Наконец-то хоть что-то появилось. Тёмный фольксваген-транспортер. Адам возвращается к Джейми. Его заместитель всё ещё сидит в дверях фургона. Совершенно неподвижно, с ничего не выражающим лицом. Бишоп кладёт ему руку на плечо. И он поднимает голову. Его покрасневшие глаза полны надежды. «Её нашли?» «Нет, к сожалению». Лицо у Джейми вытягивается. Но у нас есть кое-какие зацепки. И я обещаю, что не успокоюсь, пока она не вернется домой. Нужно убрать тебя отсюда, пока криминалисты не закончат. Поезжай и поживи у меня. Джейми опять поднимает взгляд на Адама. «Он ведь будет держать ее живой?» — произносит он. В каждом его слове сквозит отчаяние. «Как тех других?» Адам хмурится. «Уверен, что да». Отвечает он, осторожно поднимая своего друга на ноги и уводя его прочь от дома. Бишоп не хочет упоминать о том, через что прошли другие жертвы, связанные с порезами на руках, замученные, медленно истекшие кровью. Если это может случиться с Пиппой... Мысль об этом совершенно невыносима. Но он согласен с предположением Джейми. Убийце явно нужна живая Пиппа. иначе он убил бы ее прямо на месте. Но как надолго? Об этом можно только догадываться.